Глава двенадцатая Ключ повернулся в замочной скважине. Дверь старенького дома открылась. Моментально стал ощущаться запах затхлого, закрытого помещения и холод. Соня включила свет в предбаннике, поставила сумку на банкетку, включила отопление и открыла все окна, чтобы впустить свежий воздух. На несколько секунд она замерла у окна и посмотрела на луну. В этот вечер она светило так ярко, что почти слепило, и россыпь звёзд. На морозе всегда так. Ключи от этого дома дала Соне Светлана. Дом находился в Твери. Возвращаться во Владивосток она смысла не видела. Там тоже нет жилья, нет работы. Здесь она сможет устроиться. Благодаря Свете и Дарье Петровне, она будет давать частные уроки иностранных языков. Больше никаких боссов. решила для себя Соня. Она закрыла окна, решив, что хватит свежего морозного воздуха, и прошла по дому. Здесь царили чистота и порядок. Соня плюхнулась на старенький диван, оббитый гобеленовой тканью, и закрыла глаза. Давай наконец волю слезам. Теперь можно не сдерживаться. Если бы мама с папой сейчас были здесь, она не стыдилась бы своих слёз и плакала бы как маленькая девочка. Сейчас ей были так сильно нужны их крепкие объятия и их ласка. По щекам текли и текли слезы. Они стояли комом в горле, в животе ныло. Она не в силах была переварить этот кошмар, ей было ужасно больно. Поднялась с дивана и прошла в спальню, шаркая сапогами. Ее встретила большая кровать, застеленная старым облезлым покрывалом, и, несмотря на все, что случилось, она... Она прилегла на кровать и вырубилась почти мгновенно. Беглый взгляд на часы сообщил о том, что уже раннее утро, семь часов. Дом отогрелся, и Соня стала очень душно и жарко в теплой одежде. Тело затекло от неудобной позы, голова была тяжелая и ватная. Она стянула с себя одежду и пошла в ванную, где был только душ и старенький умывальник. Взглянула на себя в зеркало и грустно вздохнула. жалкое зрелище. После освежающего душа она достала из сумки продукты и разложила по полкам на кухне и в холодильник, который предварительно включила. Она постаралась отмахнуться от грустных назойливых мыслей, но, как бы ни старалась, не могла игнорировать чувство потери, которое осело в ее желудке, словно талая лужица. Ей нужно примириться с собой и Превозмочь тот ком обиды и разочарования внутри. Владислав сравнял с Землей их будущее. Не осталось ничего, во что она верила. Нужно как-то учиться с этим жить. Она знала, что ее ждет прыжок во тьму, в бездну новой жизни. Она уже проходила такой тяжелый этап в жизни, после смерти мамы. Сейчас похожая ситуация. Произошла смерть ее любви. Соня приготовила себе омлет и... Сделала бутерброды с колбасой и сыром и заварила чай. Фоном гудел старенький телевизор, показывая какую-то передачу. Готовка немного отвлекла Сонию, она села за завтрак. Света обещала к сегодняшнему вечеру скинуть ей список будущих учеников и их адреса с телефонами. Подруга настолько искренне за неё переживала, что выделила Соне и автомобиль. не свою роскошную красную намарку, но тоже отличное авто, чёрную хонду. Соня и этому была рада. Если честно, она не ожидала такой щедрости и участия от Светы и её матери Дарьи Петровны. Ни у Светы, ни у Дарьи Петровны ни единого сомнения не возникло в Сониных словах о том, что она не предавала Владислава и что её подставили. Дарья Петровна пообещала по возможности узнавать о ходе этого дела в компании, и понятно, что все сотрудники уже знали о ситуации, которая произошла. Без вины виноватая, так кажется, говорят в народе. Съев завтрак, у Сони сильно разболелся живот. Эта пронзительная боль стянула всё у неё внутри. Во рту пересохло, как будто тело исчерпало все запасы жидкости, а в горле горечь, как и в мыслях. Неужели продукты испорченные? Возникла у нее мысль. Тут же к горлу подкатила сильная тошнота, и Соня, зажав рот рукой, умчалась в ванную комнату. Она склонилась над раковиной и ее стошнило. И сейчас она почувствовала себя в конец измотанной и истощенной. Как столетняя старуха, она добралась до кровати и без сил рухнула на нее. «Кажется, у меня нервный срыв», — подумала девушка, дрожащей рукой, вытираю пот со лба Она уплывала в тяжёлую дремоту, резко просыпаясь от рвотных позывов. Так продолжалось до самого вечера. Это не продукты, в ужасе догадалась она. Это это это невозможно. Она открыла ноутбук и записалась на утро в самую ближайшую клинику. Проверила электронную почту, на которую пришло письмо от Светы со списком учеников. «Ого!» — удивилась девушка. «Двадцать семь человек!» У нее самая лучшая на свете подруга. Она ей написала письмо. «Спасибо тебе. Обнимаю крепко-крепко». В ответ Света завалила ее смайликами, звездочками, сердечками, вертушками, и Соня ощутила прилив нежности. Подруга помогает ей преодолевать привратности судьбы, с улыбкой уворачивается от летящих навстречу препятствий. Светлана лёгкая и в то же время глубокая, та, что гладит по голове, но затрагивает самое сердце. До посещения доктора у Сони теплилась надежда, что она не беременна. В конце концов у неё бывали задержки, связанные с усталостью. Время от времени она чувствовала себя неважно, но списывала собственную слабость на недостаток сна. И всё же она пошла к гинекологу, который вынес ей беспощадный вердикт. Врач отправил её на ультразвук. Её недоверие испарилось, когда на мониторе она увидела его, своего ребёнка. Она разглядела крошечный комочек и услышала, как бьётся маленькое сердечко. Её паника напугала врача, проводившего исследование. Не волнуйтесь, дорогая, произнесла она мягко. Ваша беременность протекает нормально. Я не вижу абсолютно никаких причин для беспокойства. Примерный срок беременности 3 недели. Её заверения проникли в сознание Сони, но лишь усилили её панику. Врач выписала направление в филиал в Москве, чтобы сдать необходимые анализы и встать на учёт. Она взяла направление и, расплатившись за их услуги, вышла на свежий воздух. Соня села за руль автомобиля, но так и не смогла сосредоточиться и привести в порядок собственные мысли. Она была не в силах справиться с тем ужасом, который охватил её. Её жизнь круто изменилась. Она не может пойти к Владиславу Как ей предстать перед ним? Это будет ужасная ситуация, если она придёт к нему. Нет. Он ничего не узнает. Она родит и вырастит ребёнка сама. А для этого ей нужно как можно дальше уехать от Москвы и Князево. Куда? Она решит потом, когда соберётся с мыслями. Она набрала номер Светы, и когда она ответила, сразу выдала новость как на духу. Я беременна. Ты разыгрываешь меня, после долгой паузы произнесла подруга. Разве такими вещами шутят? Соня взволнованно гладила роль. Что ты решила? напряжённо спросила Света. Рожать или уехать подальше? Света облегчённо выдохнула. Ты приняла верное решение, как понимаю, ему не скажешь. А смысл, чтобы он настаивал на аборте или отобрал ребёнка? Хорошо, от меня любая помощь, если что. Спасибо тебе. Да не за что, но обещай, что я буду крестной. Договорились, с улыбкой ответила Соня. Не откладывая в долгий ящик, она тут же позвонила в московский филиал, и после долгих разговоров с администратором её записали на приём только на следующей неделе. И это были самые ближайшие свободные дни для записи. Она выдохнула, успокоилась и поехала домой. По пути сделав остановку в аптеке, где она приобрела витамины для беременных, которые ей посоветовала доктор. Всё будет отлично, сказала себе Соня. В моей истории ожидается счастливый финал, и никак иначе. Ведь ребёнок это чудо и счастье, частичка Влада, плод их любви, хоть и разбитой. Она подарит своему ребёнку весь мир и всю свою любовь. Она справится. Она сильная. Владислав рвал и метал. Дорин нашёл троих шпионов в его компании, засланных конкурентами. Троих, не включая Соню, и это ещё не всё. Влад, я считаю, что пора задействовать органы ФСБ и ни в коем случае не делать огласку в компании, чтобы крысы не успели сбежать. Дорин ослабил тугой галстук и продолжил. Ты же слышал от этого ублюдка, что конкуренты планируют устроить ЧП на складе? У них есть все данные, Влад. Артём, делай, что должен. Я даю разрешение. Князев затушил о корык и откинулся в кресле. Что с Соней? Нашли её? Нет, прости, что потеряли её. Этих дебилов я уже выгнал. Очевидно, она залегла на дно и использует другой телефон и номер сменила. Банковская карта не засвечена, боится, оскалился Дорин. Но мы найдём её, не сомневайся. Ты хочешь выдвинуть ей обвинения? спросил, развалившись на диване зубов. Князе приподнял вопросительно бровь. "Ну нет, Костя. Как бы то ни было, пульс живёт", сказал он и потёр в области груди. "В последнее время это место сильно ныло. Наверное, от напряжения и отсутствия нормального сна, а также алкоголя и сигарет", решил князев. Он вздохнул. "Артём, Тебе придётся прервать раньше времени отпуск сына. Я не могу больше ждать. Да ты и сам понимаешь. Вызываю его в срочном порядке. Пусть летит сюда первым же рейсом. Я оплачу все расходы. Хорошо, Влад. Только я уже вызвал его. Прибудет завтра утром и сразу в офис, ответил Долин. Отлично. Идите, работайте. Мужчины поднялись и направились на выход. И найдите уже Софию. рыкнул он напоследок. Соне плохо помнила, как она вернулась домой. Всё, что она могла вспомнить, это как старалась побороть навалившуюся на неё усталость. Стоило ей переступить порог дома, она тут же бросилась на кровать, натянула одеяло на голову и заснула. Когда проснулась, было уже темно. Она услышала, как снаружи бушевал ветер, который со свистом проносился вверх и вниз по узким улочкам, окружающим её дом. Взглянув на свой телефон Соня обнаружила, что сейчас 7 часов вечера. Соне жалело, что не могла просто вернуться ко сну. Всё произошедшее ошеломило её, и Соня не знала, как справиться со всем этим одной. Перспектива простого забытья казалась невероятно привлекательной, но она была уверена, что снова сомкнуть глаза уже не получится. Не зная, что делать, Соня включила свет, телевизор и пошла на кухню, чтобы приготовить себе ужин. Она была не очень голодна, но посчитала, что подкрепиться не помешает, тем более в ее нынешнем положении. Она приготовила куриный суп с домашней лапшой и сделала овощной салат, приправив его оливковым маслом. После того, как Соня съела тарелку супа, на нее все же обрушилась реальность произошедшего. Минуту она тупо смотрела на еду, а в следующее мгновение из ее глаз хлынули слезы. Она никогда прежде не могла, не чувствовала себя такой потерянной даже после смерти матери. А сейчас ей было очень страшно. На её плечи ложится огромная ответственность не только за себя, но и за маленькую жизнь, что растёт внутри неё. И сейчас Соня ощущала, как земля под ней обрушилась, и она зависла на краю пропасти. Она понятия не имела, в каком направлении двигаться дальше. Она поставила руки на стол, И зажмужила между ними голову, рыдая, пока не почувствовала, что выплакала все слёзы. Хуже всего, что у Сони не было желания отвлечься. Она собиралась завтра встать и ничего не делать, и послезавтра, и послепослезавтра. Это была ужасающая перспектива. Желание позвонить Владиславу было невероятно сильным, но она сдержалась. Возьми себя в руки, тряпка, пробормотала она сама себе. «Все у меня будет хорошо. Все у нас будет хорошо, мой малыш. Обещаю тебе». Раздался телефонный звонок. Светлана. «Алло? Привет», — ответила Соня. «Сонечка, это Дарья Петровна», — услышала она в трубке. «Дарья Петровна, что-то случилось? Что-то со Светой?» — забеспокоилась Соня. «Нет-нет», — быстро заговорила та. «Нет-нет», — быстро заговорила та. Со Светой всё отлично. Я звоню с её номера, потому что все наши телефонные звонки тщательно проверяются. Она немного подумала и продолжила. Сегодня я исполняла твои обязанности и подслушала разговор из кабинета Князева. Так вот, Соня, нашли троих шпионов в компании, но это большой секрет. Как говорили в кабинете, есть ещё, и в общем, тебя тоже ищут. Вроде не для того, чтобы завести какое-то дело, но и ищут. За тобой была слежка, но люди доре на тебя профукали. Так что предупреждаю, Сонечка, телефон свой прежний не включай, мне не звони и карточками не пользуйся. Да, и в соцсети и на почту тоже не заходи. Общаться будем через Свету. Ты меня поняла? Как будут ещё новости, я сразу сообщу. «Сп спасибо вам, пробормотала Соня. Я вас поняла. Буду как мышка. Вот и умница. И пока из дому лучше лишний раз не выходи. На выходных Света заедет к тебе и привезёт всё необходимое, что скажешь, сказала она напоследок. Хорошо, а где сама Света? спросила девушка. Да рядом, трубку из рук вырывает. Передаю ей. Соня! воскликнула обеспокоенная Света и зашептала. Я маме не стала говорить про то, что ты, ну это Ты поняла меня? Ага. Спасибо, Свет, что не сказала. Я послезавтра приеду к тебе, не скучай. Учиникам пока не звони. Мы дадим тебе знать, когда всё уляжется. Может, тебе и правда придётся уехать. Эх, жаль за границу никак пока. Отследят в миг. Ну ладно, ты главное не отчаивайся, подруга, мы с тобой. Закончила на жизнерадостной ноте Света. Спасибо тебе огромное. «Если бы не ты и не Дарья Петровна, не знаю, что стало бы со мной», — вздохнула Соня. «Эй, эй! Ну-ка оставить эти пессимистичные мысли!» «Так, все, мне пора. Звони, если что, и до послезавтра. Пока!» «Пока, Свет!» — попрощалась девушка и отключилась. Она погладила свой пока еще плоский живот и решила, что будет бороться. «Не отдаст своего ребенка Владу, если тот узнает». Надобиться тут позвонит Ивору. Он наверняка не бросит её в беде. Ещё раз вздохнув, решила пойти отдыхать, а завтра заняться уборкой и наготовить себе с малышом вкусностей. Жизнь продолжается. А князьев? Да пошёл он. Дорин Виктор Артёмович легко вынул видеокамеры невидимки, идентифицировал их при помощи своего отпечатка пальца. И после того, как раздался нужный щелчок, оповещающий, что всё в порядке, он изъял запись, которая велась в кабинете босса Князева Владислава المستславовича. Указал в настройках просмотр записи того самого дня, из-за которого идут споры, и включил просмотр. То, что он увидел и услышал, повергло Дорина младшего в неописуемый шок. "Твоя уж мать", выргулся он. Набрал номер отца. "Да, сынок, Ответил Дорин старший: "Привет, пап, я уже на месте", отчитался он. "Какой ты скорый! Ещё 6 утра. Князьев будет через 2 часа. Лучше приезжайте прямо сейчас. У меня хорошие и плохие новости". "Поясни. Тут же напрягся Дорин". "Первая запись, которую вы изъяли, подделка, и сделал её наш с тобой общий хороший знакомый отец. Тот, кто виртуозно работает с графикой. «Тот, чьи работы не отличишь от оригинала». «Ты шутишь?» «Отнюдь. Я серьезен, как никогда. Звони князю и Зубову. Приезжайте как можно скорее. Их нужно брать неожиданностью». «Их?» «Да, пап. Он действовал не один, и более того на видео назвал имя заказчика. Звоню князеву. Скоро буду. Жду». Князев сам сел за руль. Он выжимал 130 километров в час и... и раз за разом набирал один и тот же номер. Вызываемый абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Черт! Соня, где же ты, моя девочка? Он стукнул с силой по рулю. Он идиот, кретин, мерзавец! Когда позвонил Артем и сказал, что его сын изъял запись, и на ней обнаружилась настоящая правда, подтверждающая Сонину невиновность, у Владислава с души свалился огромный камень, но тут же... Свалился другой. Он столько ей наговорил. Он выгнал её, назвал предательницей, толкнул свою женщину, ту, которая говорила и молила: "Поверь мне, Влад, я не делала этого". Чистая, настоящая, непорочная, любимая, и он предал её. Предал её чистую и открытую любовь к нему. Он найдёт её, перевернёт весь мир, если потребуется, но найдёт и будет умолять о прощении. Как он не попал в аварию, одному Богу известно. Подъехал к офису, когда часы показывали 7:30 утра. Ворвался в здание и, поднявшись на лифте на последний этаж, прошёл по пустому тёмному коридору, миновав приёмную, вошёл в свой кабинет. Здесь уже находились помимо Виктора его отец, Артём Дорин и юрист Константин Зубов. Они увидели вошедшего князя, который сейчас напоминал настоящего тёмного властелина, дьявола, бога возмездия и холодной ярости. Его внутренняя сила переплелась с бушующим внутренним гневом и разливалась вокруг Влада, вызывая желание у присутствующих стать меньше и незаметней, чтобы не дай бог не попасть под его страшную ярость. Показывай. Я хочу всё знать. Его авторитарная команда словно прорезала напряжённый воздух в помещении. Дорин младшим мгновенно запустил видео. На этом изображении было прекрасно видно, что рабочий день уже завершён. Открылся кабинет Князева, и вошли двое мужчин и женщина. Оба были всем присутствующим хорошо знакомы. Гордецов Степан Алексеевич, ведущий техник-настройщик компьютерного и видеооборудования, специалист по созданию программных обеспечений и их обслуживанию, в прошлом прекрасный видеомонтажёр. Он был другом Виктора Дорина, и его взяли на работу именно Дорины, порекомендовав его Князеву как отличного специалиста. Хороший друг и товарищ оказался предателем. который продался конкурентам за большие деньги. Женщина была также всем известна инженер-технолог Котова Елена Семёновна, известная в компании не только как хороший специалист, но и первая сплетница, организатор вечеринок и праздников. Эти двое не только скачали данные с компьютера Князева, воспользовавшись чиповым ключом, который Гордецов изготовил, чтобы открыть кабинет босса, но и подставили любимую женщину Владислава Он смотрел и слушал, как Елена, злопосмеиваясь, скачивает информацию и рассуждает, что нужно виноватой сделать Золотарёву, которая ей не просто не нравится, она её ненавидит. Заняла место, на которое она метила уже не один год, да ещё и в постель к начальству залезла, гадина такая. Ты точно уверен, что твою поддельную запись не раскроют? Накручивая локон на пальчик, спросила его Елена. Обижаешь Мой монтаж ни за что не отличат от оригинала. Зуб даю. Ты лучше не отвлекай меня. Мне нужно синхронизировать видео в одно. Слушай, а это София ничего, симпатичная. Идиот, рявкнула на него Елена. Хватит трепаться. Лучше звони Трифонову и договаривайся о встрече. Скажи, что все данные у нас. Пусть готовит наши чемоданы с деньгами. Далее шёл разговор Елены с заказчиком, тем самым Трифоновым. который являлся владельцем конкурирующей компании Князева, мечтающей выкупить её. Елена звонила с простого телефона, очевидно купленного специально для этих целей, и пользовалась безымянной сим-картой. Когда парочка завершила своё гнилое дело, они аккуратно за собой всё убрали и покинули кабинет. Досмотрев до конца, Князев сказал: "Артём, я и так потерял немало времени. Передавая эту информацию своему капитану из ФСБ, пусть прижимают этих двоих и самого Трифонова. И повернувшись к Зубову: "Попытка взрыва на нефтяной скважине приравнивается к терроризму, Костя". "За просто приравнивается", довольно оскалился Зубов. "Так, допустим, уж льют помимо других обвинений и эту статью. Князь, будь мы в Америке, вышло бы несколько пожизненных сроков", сказал потирающие мысленно руки Зубов. Прекрасная новость. И выстави его компании такой иск с моральным ущербом, чтобы компания пошла ко дну. С этими двумя что делать будем? поинтересовался Дорин. Вытрясите из них всю душу, чтобы мысль о смерти им казалась самой желанной, холодно ответил князьев. Мужчины переглянулись. Дорин знал, кому поручить это дело. Зубов и князев его прекрасно поняли. Хан, спросили одновременно. Именно. Этот кореец как раз сделает то, о чём ты подумал, сынок. Им будет больно, очень больно, но ни синяка, ни царапинки не оставят. Они расскажут всё, даже то, чего не знали. Отлично. Действуй, князьев закурил. И ещё одно, самое важное. Софей Николаевна, догадался Зубов. Да, Костя, найдите её. Артём, задействуй все свои силы и связи. Пообещай любые деньги. но найдите её. Весь день пятницы Соня провела за уборкой и в мыслях о своём ребёнке. Она уже представляла себе малыша, который родится, то девочку, то мальчика. Ей было всё равно, кто, она будет любить его или её и дарить свою любовь и нежность. У неё будто крылья выросли за спиной, и засыпала она этой ночью без тревог, с надеждой на светлое будущее. А утром её разбудил светин телефонный звонок. «Привет, Соня!» — раздался радостный голос подруги. «Называя тебя Соней, я имею в виду, что ты до сих пор спишь. Я тебе час назад отправила четыре смс-ки, ноль ответа. Я буду у тебя через часик. Везу кое-что для поднятия настроения и кое-какие вещи на будущее, когда родится ребеночек. Я уже представляю, какой я буду крестной!» Соня рассмеялась. «Все, ты меня разбудила». Пойду готовить вкусный обед, тётя крёстная. Давай, давай. Тётя крёстная голодная и даже не завтракала. Ты же не против, что мы пообедаем вместе? Конечно, не против, ответила Соня. Могла бы и не спрашивать. Отлично. Тогда жди, я уже лечу. Соня снова рассмеялась. На метле. Ну-ну. Метла это святое. Посмеявшись с подругой и попрощавшись, Соня пошла умываться, а потом на кухню готовить обед. Вчера у неё до готовки руки так и не дошли. Уборка отняла весь день и все силы, отчего Соня сейчас чувствовала лёгкую усталость. Света, как настоящая королева, приехала без опозданий, ровно через 1 час. Занесла многочисленные пакеты и коробки, сказав Соне не совать туда нос, а посмотреть после обеда, а то тётя Света голодная как зверь. Света прошла на кухню, И вдохнула аромат, исходящий от кастрюльки, и с любопытством заглянула внутрь. А что ты готовишь? Соня перевернула рыбное филе деревянной лопаткой. Это жаркое из картошки и разных видов рыбы, объяснила она. Я уже хочу есть. Пахнет очень вкусно. Света с удовольствием вдыхала аромат. А у меня, признаюсь тебе, на кухне вечно всё вверх дном, криво усмехнулась Света. Я старалась, но получалось у меня ужасно, поэтому я бросила это неблагодарное дело. Света, все мы стараемся по мере своих сил. К тому же, нигде не написано, что женщины непременно должны уметь вкусно готовить. Они заговорщицки улыбнулись. Соня убавила огонь, почти готово. Как тебе за рулём? спросила её Светлана. Ну, надо сказать, поначалу было сложновато, призналась Соня. Но потом принаровилась и даже стало получать удовольствие. Света улыбнулась. Ну, эта машина с характером, к ней нужно принаровиться, да. Твоя машина просто бомба, Свет. Мне очень понравилось её водить. Рада слышать. Так, всё готово. Соня нарезала хлеб. Разлила сваренный и остуженный компот по стаканам, с удовольствием сняла с себя фартук и распустила волосы, стянутые в тугой узел, от чего разнылась голова. Какая ты красивая, произнесла Света, увидев её без уродливого фартука и с распущенными волосами. Спасибо. Соня немного покраснела, как и всегда, когда она слышала комплимент. Присаживайся, предложила она Свете, выдвигая стулья из-за стола. и кладя перед обеими подставки, а затем ставя белые тарелки, такие глубокие, что они были похожи на миски. «Помочь тебе с кастрюлями!» Тем временем на плите появился сотейник и маленькая сковородка, и Светлане хотелось быть полезной. «Нет, я сама, не беспокойся». «Ничего, если я сяду сюда?» поинтересовалась она у Сони, указывая на стул. Соня хихикнула. «Это твой дом, садись куда хочешь». Соня разложила по тарелкам приготовленное блюдо, и они начали обедать. «М-м-м-м-м!» <связывая> – промычала от удовольствия подруга. «Боже, Соня, это так вкусно!» Соня улыбнулась ей. Вкусно пообедав, Света позвала Соню в гостиную смотреть подарки. Чего только не привезла и не купила Света. Соня охала и ахала. На каждый развернутый подарок восторженно восклицала. Боже, спасибо тебе за такую подругу, или какая прелесть. Света была счастлива от её слов, ведь подарки дарить гораздо приятнее, чем получать, особенно дарить таким замечательным людям, как Соня. Света ей приобрела наборы бутылочек с аксессуарами, конверт для новорождённого белоснежного цвета, одеяло из меха и флиса, украшенное кружевом. Был тут велюровый комбинезончик на синтепоне, с подкладкой из натурального трикотажа, украшенной тем же кружевом, что и конверт с диалом. Комплект из трикотажа: распашонки с рукавичками, чепчики, ползунки, сумка. Очень обрадовала Соню фоторамка для снимков изи. Они вместе со Светой поставили в рамку первый снимок её малыша. Ещё она нашла в других пакетах дневник беременности, пояс-бандаж и набор косметики для беременных. «Света, это так трогательно и мило с твоей стороны. Все такое крошечное, маленькое. У меня прям слезы на глазах. Она вытерла набежавшие слезинки. Спасибо тебе еще раз». Света обняла ее. «Это еще не все подарки. Смотри!» Она достала из маленького пакета две небольших баночки. «Что это?» поинтересовалась Соня. Света ответила. «Да». Это масла, приготовленные по старинному египетскому рецепту. Эту косметику я использую в салоне очень редко и в основном для себя. Решила тебя порадовать. А, Соня не понимающе смотрит на неё. Что за масла такие чудодейственные? Запомни. В этих баночках уникальные масла созданы из растений, которые были собраны в определённое время и в определённом месте. Угу. Соня кивает, уверенная лишь в том, что почти ничего не поняла из этого объяснения. Подруга мягко взяла ее за руку. Закрой глаза. Зачем? Доверься мне. Она погладила Соню по голове. Открыв баночку с маслом, она при помощи пипетки капнула три капли ей на запястье, втирая и массируя до самого предплечья. Если хочешь, понюхай. Соня поднесла запястье к носу и вдохнула. Мне нравится, пахнет лакрицей. Бессмертник один из самых ароматных настоев. Убирает беспокойство и нервозность, прокомментировала Света. Позволь ему сделать своё дело. Отлично, произнесла Соня. Закончив с наружей, масло начнёт проникать вглубь, ища то, что вызвало твоё беспокойство. Светлана прижала руку к её сердцу, зная, от чего боится Соня и что ей нужно найти. Это центр, от которого исходят все вибрации. Капни три капли на сердце, массируя по часовой стрелке, затем три на плечи и разотри руками. Правой рукой левое плечо, левой рукой правое, как будто обнимаешь себя. А какая связь между сердцем и плечами? Увидишь. Советую тебе втирать масло каждый день. Спасибо, поблагодарила её Соня, сжимая баночку. «Не за что!» Весь день они разговаривали. Соня рассказывала о своей жизни, а Света о своей. Время пролетело незаметно. Луна сделалась огромной, и казалось, что она близко-близко. Ее белый свет отражался от снега, отбрасывая блики на дом. После ужина, на который Соня приготовила котлеты и толченую картошку, они переместились в гостиную, чтобы выпить чай с булочками. Совсем немного, и тот барьер, что мешал Соне говорить, растворился сам собой. Должно быть, всё дело в масле или новом чае с нотками шоколада, который привезла Света. Но теперь дамба прорвалась, высвобождая поток невысказанных слов, от которых у неё перехватывало дыхание. Она вкратце рассказала Свете об их отношениях с Владом, как всё началось и до последнего дня. И вот я здесь одна. Она вдруг поймала себя на мысли, что улыбка на лице не сочетается с тем, что она только что рассказала. Несколько часов в обществе Светы стали для неё настоящим лекарством. Она медленно потягивала вторую чашку чая, говорила не спеша, словно человек, который прошёл через ад, а теперь видел свет в конце тоннеля. "Здесь ты -то в безопасности", произнесла Света. Вот теперь она знала, что Светлана понимает её, словно умеет читать её мысли. Только с матерью у неё возникало такое чувство. Я очень рада, что я здесь. Но не хочу быть обузой, как только определюсь по жизни, я уеду, обещаю. Никакая это не обуза. Можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Залечишь раны? Это да. Ран у меня много. Света положила ей руки на плечи и посмотрела в глаза. Забудь обо всех проблемах и обо всём плохом, думай о себе и своём будущем ребёнке. Только мы решаем, жить ли нам на этой планете в гармонии или в дисгармонии. Только мы решаем, и никто за нас не сделает этот выбор. Соня невольно улыбнулась. "Что такое?" спросила Света. "Моя проповедь тебя рассмешила?" Нет, просто необычно так. Соня была тронута заботой, глаза у неё блестели. Утомила тебя. Света составила посуду в раковину. Тебе лучше пойти спать. Я лягу в соседней комнате. Хорошо. Соня зевнула. Спокойной ночи, Свет. Она порывисто обняла её и поцеловала в обе щёки. Спасибо тебе за всё. Это тебе спасибо. Света крепко обняла её в ответ. Я серьёзно. Я рада, что ты моя подруга, Соня. Спокойной ночи и приятных снов.